Типографию она поступит лишь в последний момент, и для махинации времени не останется. Все скандальные разоблачения в Блейс оберегали, как зеницу ока. От юристов Дерри вернулся без статьи. Сказали, что должны над ней поработать, попозже позвонят. «Отнесу-ка я этот экземпляр главному», — заметил Люк Джон. «Посмотрим, что он скажет».